18 -е. Геката, можешь подобраться к ним через тень? Тогда вперед, я прикрою Пока Пантера, используя свои навыки перемещения, бежала на выручку ящерки Я взялся за отстрел ходячих мертвецов Для этого использовал прицельный выстрел, который уже успел прокачаться до третьего уровня Хотя этот навык активировался не сразу Зато бил с убойной силой и по площади слотное облако держалось долго и надвигалось на нас. Из-за этого мне приходилось отступать после каждой атаки. Прицеливаюсь, стреляю, делаю пару шагов назад, а затем все по новой. А тем временем на Гекате лежала огромная ноша, с которой кошка вполне справлялась. Вместе с двумя теневыми клонами она отвлекала на себя противников, а благодаря новому умению лишала их возможности двигаться. «Отсюда прицельный выстрел уже ничем не поможет», Нужно подойти ближе, но это гадкое облако загораживает путь. Если попытаюсь прорваться сквозь него, то броня станет бесполезной, и тогда мне банально не хватит сил на бой с зомбаками. Он броня неизвестно в каком состоянии, да и геката вряд ли долго протянет. Оступив на десяток метров, я быстренько заменил броню кровопийцы на комплект ночного ужаса. Активирован эффект. Объятие ночи. Оружие вместе с аксессуарами убрал в инвентарь дабы не повредились. Накинув капюшон, врубил спринт и бросился сквозь кислотную дымку. Внимание! Прочность предмета капюшон ночного ужаса снизилась до критической отметки. Внимание! Прочность предмета туника ночного ужаса снизилась до критической отметки. Система не затихала, непрерывно уведомляя о новых повреждениях. Едва оказался внутри облака, услышал шипение и бежал настолько быстро, насколько это было возможно, но всё равно попал под действие дымки Капли едкой субстанции разъедали броню, словно сахарную вату, после чего просачивались сквозь чешуё и принимали за мои внутренности. Выброшусь наружу осмотрел себя. Капюшон, туника и перчатки исчезли полностью. пона же больше походили на шорты, а собаки на вид были не лучше домашних тапочек. «Внимание! Показатель здоровья опустился до критической отметки. Рекомендуется принять меры». Я открыл инвентарь и тут же достал склянку зелем здоровья. Выпил снял с себя то, что осталось от набора «Ночного ужаса», и вернул прежнюю экипировку. Характеристики вмиг поднялись почти в два раза. Геката рычал из последних сил, отбиваясь от окружавших её зомби. Несмотря на тяжёлые положение она не сдвинулась с места, охраняя раненую Умбру. «Уже иду!» — выкрикнул я, доставая орудие из-за спины. Разбежавший, взял цель у ближайшего зомби и на всей скорости подлетел выпадом. Как только клинок проткнул сгнившую голову, из оружия вырвалась цепная молния, и поразило несколько целей. Враги застыли на месте, и чтобы не упустить шанс, я тут же разрубил стремительным росчерком ещё четырёх. Останавливаться на достигнутом не было в моих планах, и я продолжил пробиваться в глубь вражеского строя. Убил одного, второго, третьего, сработал смертельный танец, обновил спринт и сделал круг сквозь толпу, уничтожая всё на своём пути. Прошли считанные секунды, как строй противника значительно поредел. Оставалось лишь избавиться от нескольких тварей, но тот и с прозвучал мощный вопль. Под громкий топот задрожала земля, после боя накрыл густой туман, цветом напоминающий кислотное облака Я уже приготовился взять питомца в охапку и бежать, но вскоре понял, что зря волновался. У тумана не было разъедающего эффекта, лишь дикая вонь тухлятины. «Это босс этажа, и он уже близко». Продолжая вырезать нежить, я то и дело поглядывал в сторону. «Вот-вот должен был появиться сильный противник, а оба моих питомца уже не боеспособны Число врагов снизилось до трёх. Два обычных зомби и один плавон. Оставалось разобраться с ними, быстренько подлечить зелеми умбру с гекатой и переключиться на босса. Но не успел переняться даже за первую задачу, как из тумана показалась рослая фигура с раздутым туловищем. Вонь стала ещё сильнее. Гнилость, нежить, 55-й уровень. Какая же мерзкая тварь! Я зарезал последнего из обычных зомби рядом с гекатой. И, схватив плевуна, кинул того, словно снаряд. Сначала подумал, что было бы неплохо взорвать зомбаря рядом с боссом. Но эта идея была сразу отметена, ведь ключевой элемент в этом плане — пламя омбры, а ящерка была совсем не в том состоянии. Вместо этого решил действовать более осторожно и для начала унести питомца с поле боя. «Яката, ныряй в тень!» Командую пантере и тут же подхватываю на руки Саламандру. «Потерпи немного». Смотрю на босса. Он отулекся на то, чтобы разорвать живой снаряд. Понимаю, что сейчас самое время. Оступаю ко входу и вместе с тем достаю с хранилища зелья. Зубами откупыреваю крышку, аккуратно, насколько это вообще возможно в такой ситуации, да умбри. «Лакай по чуть-чуть, это тебя подлечит». Достав из венитаря рюкзак, который уже был оборудован под переносной домик для ящерки, я положил пациента внутрь и аккуратно прислонил сумку к стене. яката оставайся рядом с умброй». Из-под ног донеслось усталое мяуканье, и пантера переплыла между тенями. «Сейчас разберусь с этим здоровяком и вернусь». Звук! Закричал опомнившийся враг, чем привлек мое внимание. Топот с каждой секунды становился громче, босс явно знал, где мы находимся, и бежал напролом пролом. Куча трупов, лежавшие на пути, громила совсем не мешали его передвижению. «Эй, уродец, я здесь!» кричу по пути к противоположной стене. Перед тем, как начать драку, нужно было увести его подальше. Забег был небольшими рывками, в перерывах между которыми я успевал выстрелить в гнилостня один-два раза. «Чего плетёшься? Уже выдохся?» Провокация явно работала, хотя зомби вряд ли меня понимал, но голос слышал. Скорость здоровяка была ниже моей, и это определённо его бесило. Пробегав почти с минуту, громил и остановился и додумался использовать мою же тактику против меня самого, а именно, стал бросаться трупами зомби, пытаясь остановить. Я тоже думал, что он совсем безмозглый, но, видать, в его прогнившей башке есть пара извилин. Меня удивило изменение в поведении чудища. Хотя вряд ли ему это чем-то поможет. Судя по внешнему виду, он силового типа. Далеко не факт, что с меткостью всё в порядке. Уклониться от этого не составит труда. Гнилостин схватил первую жертву двумя руками и, словно играя в вышибал и заполнил в мою сторону. Уже сейчас я мог примерно просчитать траекторию полёта трупа, а потому без проблем избежал атаки. «Слишком просто!» Едва я издал смешок, как снаряд с невероятной скоростью ударился о пол и с оглушающим хлопком разлетелся во все стороны. Было ощущение, что в меня бросили гранату, а не прогнившую плоть. «Так вот в чём дело!» очищая нагрудник раздумывал слух. «Ему не нужна меткость, ведь это слегка компенсируется невероятной силой. В таком случае мне следует быть повнимательнее и не поставляться. Угодить под такой ударом всё равно, что встать на пути пушечного выстрела. Следом за первым снарядом полетел второй, а за ним третий и потом четвёртый. С каждым разом положение становилось опасней Точность, скорость и сила бросков определённо росли. Теперь было совсем не до шуток. Мне приходилось следить за тем, куда приземлится труп, чтобы вовремя убежать из зоны поражения. При этом нельзя было допустить, чтобы здоровяк обратил своё внимание на умбру с гекатой. «Уверен, это необычные броски, но не могут трупы взрываться из-за простого удара о поверхность». Передвигая в сторону прохода на третий этаж, я постоянно анализировал происходящее. «Скорее всего, босс использует один из своих навыков. Было бы неплохо дать ему нашвыряться вдоволь и подождать, пока не иссякнет мана. Но боюсь, такими темпами долго не протяну. Я уже отбежал на приличное расстояние. Так что пора бы перейти к действиям». В тот же миг в моих руках сменился на глиф у громобородца. Будто бы в торе моему настроению парад ярких искр заиграл узорами на поверхности лезвия. Обновив спринт, меняя направление и иду на сближение с монстром. С нетерпением жду момента, когда станет доступен выпад. Проходит секунда, две, три. Едва появляется возможность, активирую навык и делаю рывок. На высокой скорости лечу к противнику, рассекая клинком пространство перед собой. Стоит лезвию хоть немного вонзиться в прогнившее тело чудища, как я в тот же миг выпущу сферу пустоты, которая поглотит голову твари. А если этого будет мало, то повторю атаку. Наступает тот самый решающий момент. Пускай не слишком глубоко, но Глефа пронзает череп монстра. Немедельно секунду, использую удар пустоты, и небольшое зернышко тьмы за короткий миг разрастается до размера футбольного мяча, пожирая все на своем пути, как вдруг... Обе руки зомби-переростка, который только что лишился половины башки, хватает меня с двух сторон, и низ того сжимая поднимает воздух. Оружие падает на пол. Мне не под силу не то что освободиться, но даже вытащить руку. «Да как ты ещё жив?» Выплёвывая подступившую к горлу кровь, рычу от боли, пытаясь сделать хоть что-то, чтобы не быть раздавленным в этих тисках. Замечая на спине твари какие-то странные наросты, но очень скоро про это забываю, ведь сила, которую прикладывает монстр, становится всё выше. «Отпусти!» Попытавшись отбиться ногами, понимаю, что это бесполезно. Мои мышцы не настолько крепкие, чтобы хоть как-то ему навредить. Решаю попробовать снять с бедра арбалет, пока это делаю, наблюдая за тем, как тварь медленно регенерирует. Существо будто бы и не заметило, как секунду назад лишилось головы. Пока у монстра дела шли в гору, мои наоборот, низвергались в бездну. Достать оружие никак не получалось, единственная доступная способность принт никак не помогала, а питомцы не могли прийти на выручку. Ощущая неимоверное давление, я прикладывала все силы, чтобы заполучить мизерный шанс на выживание. Дошло даже до того, что решился откусить противную плоть гнилостня, надежде, что это позволит ослабить хватку. Перед глазами висело окно статуса. Даже под защитой эффекта титула, драконьей чешуи и брони, что было на мне, очки здоровья снижались поразительной скоростью. Я использовал кольцо, ожидая, что иссушение позволит перевернуть ход битвы. Но ничего не вышло. Сколько бы мана не высасывалась из врага, она никак не кончалась. Казалось, что регенерация противника куда сильнее урона, наносимого мной. Следом была попытка обмануть босса невидимостью. Я ожидал, что после того, как скроюсь на его глазах, монстр хоть на мгновение разожмёт руки. Но не тут-то было. План не просто провалился, а сработал против меня. И из-за финта давление только усилилось. Внезапно на меня накатили смешанные чувства обиды и страха. Мне не хотелось сдохнуть в обычном беранговом подземелье от рук какого-то мертвяка. Не хотелось, чтобы всё так глупо закончилось. Постепенно чувства переросли в какую-то неконтролируемую ярость. Так просто сдаваться было совсем не по мне. Из последних сил я напряг мышцы, мысленно желая, чтобы они затвердели. Вместе с этим старался вспомнить то едва заметное чувство, когда при активации навыков по всему телу струится мана. Внимание! Прочность примета керасы-кровопийца снизилась до критической отметки. Внимание! Прочность примета рукавицы-кровопийца снизилась до критической отметки. Внимание! Прочность примета на бедреннике-кровопийца снизилась до критической отметки. «Положительный эффект, кровожадность, отключён». «Давай же, тупая система!» – процедил я сквозь зубы. «Внимание! Показатель здоровья опустился до критической отметки. Рекомендуется принять меры». Несмотря на безвыходное положение, продолжал вгрызаться в лапы уродца и, откусывая, плевать эту гадость ему в лицо. Как бы смешно это ни звучало, но, пытаясь хоть на мгновение облегчить положение, я получал обратный эффект. У меня было полно маны, но отсутствовала возможность припринять хоть что-то действенное. В мыслях появились образы родителей, сестёр и даже питомцев. Если с Олесей и Настей всё должно было быть в порядке, ведь они находились под защитой какого-никакого, но всё-таки родственника, то что случится с Умброй Гекатой мне было неизвестно. Их смерть я уж точно не желала. Боль от давления уже ощущалась не так сильно. Воздух из лёгких почти исчез, голова шла кругом, а звуки почти пропали. Даже хруст костей и чешуйки едва доносились до ушей. Показатель здоровья упал до трёхзначного числа. Сил на сопротивление совсем не осталось. Но тут появилась надежда. Вы получили новый навык. Управление маны Первый уровень. Вы получили новый навык. Доспех маны Первый уровень. Без лишних раздумий оба навыка были использованы единовременно. Я наблюдал, как очки маны сгорают с поразительной скоростью, но вместе с этим почувствовал прилив силы. Хватка монстра мгновенно ослабла. Пару секунд спустя неожиданно для себя смог отвоевать у зомби переростка немного пространства и раздвинуть локтями его лапы, а ещё через секунду сумел выскочить из плена. При падении я неудачно приземлился на руку и ударился о землю. Непередаваемая боль вновь растеклась по всему телу. Я стиснул зубы и целой рукой схватился за древко глефы, что лежало у ног монстра. Но вместо того, чтобы продолжить бой, оступил на дюжину шагов. Стоило открыть инвентарь, как обнаружил, что все зелья здоровья кончились. Сохраняя бдительность, вызывая интерфейс, и перехожу в магазин. Монстр прокричал и зашагал ко мне. «Быстрее! Быстрее!» Опираясь на оружие, словно на трость, я впопыхав перелистывал страницы магазина. «Нашёл! Вот она!» В следующий миг в моих руках оказалась заветная склянка с зелем, которая тут же была прикончена в трингладка. Выносливость медленно, но верно восстанавливалась, а вместе с ней заживали и раны. Разумеется, было бы идеально успеть починить броню, но враг не собирался давать столько времени, он уже был в паре метров. Точно, у него же из спины торчат те странные наросты. Было бы наивно полагать, что это его слабое место, но почему бы не попробовать? Сперва убираю в инвентарь повреждённые элементы брони. В таком состоянии они не дают ни положительного эффекта, ни прибавки к характеристикам, но при этом немного сковывают движение. Гнилостень уже подобрался вплотную и замахнулся, но я отскочил в сторону, а в следующий миг забежал твари за спину. «Получай!» Клинок вонзается в нарост и протыкает его, кожа на этом месте лопается и наружу просачивается желчь Воздух пронизывает невыносимые вони, монстр истошно вопит, но не умирает. «Что, не нравится? Жаль, ведь мы ещё не закончили. Я не успокоюсь, пока не проткну каждый из этих пятен!» Босс пытался ударить за спину и развернуться. Но из-за своей неповоротливости не мог меня поймать. Я всё время находился позади него в слепой зоне. «Вот и второй удар!» Размахнувшись, вонзая лезвие в огромный пузырь кожи рядом с пяткой. И без того тошнотворный запах настолько усиливается, что у меня начинают слезиться глаза, а обоняние едва ли не отмирает. «Не дёргайся! Мы скоро закончим!» Третий удар пришёлся аккурат в правый бок существа. Там росла самая мелкая опухоль, которую было довольно непросто заметить. Чтобы задеть наверняка, я несколько раз нанес рубящую атаку, а затем вырвал кусок плоти при помощи кромсающей. Финальной атакой я собирался сделать удар пустоты, аккурат в затылок уродца, но не успел даже размахнуться, как туша рухнула на пол. «Вы одолели гнилостня. Получено 8 418 очков опыта. Получено 471 золотая, 76 серебряных и 75 медных монет».